Гуно. Фауст. 14 апреля 1891 года. Фауст на следующий день был совсем другое дело. Мисс Имс, новейшая американская сопрано, полностью оправдала свой ангажимент на роль Маргариты. Примечание. Эмма Имс. Годы жизни 1865-1952. Американская певица, сопрано. Ее голос в среднем регистре исключительно хорош по громкости, богат красками, что позволяет ей не форсировать звук даже в самой драматической модуляции. Низкие ноты, как можно было ожидать, тоже оказались хороши. Однако верхний регистр, вполне яркий, звучал не так легко, как остальные, из-за чего она начала финальное трио сразу с Си третьего повтора, отказавшись от сокращений, принятых в опера комик. Как бы то ни было, это была удачная уловка, и публика была за это благодарна певице, поскольку из-за сокращений финал всей оперы обычно портится. Как актриса, мисс Имс интеллигентна, благовоспитанна, но несколько холодна и бесцветна. Похвалить ее игру в последних двух актах можно лишь признав, что она сумела придумать особую патетическую мимику, дабы скрыть недостаточно трагическое ощущение собственной греховности. Что касается мадемуазель Гуэрчаа в роли Зибеля, то принадлежность к слабому полу сыграла с ней злую шутку. Она была настолько подчеркнута женственно в каждой линии своей фигуры, в каждом пропетом звуке, в каждой эмоции актерского поведения, что, не будучи как артистка, ни смешной, ни бестоланной, она предъявила нам самого уморительного зибеля из всех, кого я могу припомнить. Господин Пероти со своей танцевальной походкой и любимыми публикой верхними нотами с успехом держал Гёте на расстоянии. Джентльмен, занявший место Девуайо в роли Валентина, хотя и восхитительно упал, во всех других отношениях был дурен до такой степени, до какой хватит фантазии у читателей этой по необходимости краткой рецензии. От Мефистофеля в исполнении Мореля не стоит отмахиваться с той смесью презрительного снисхождения и заученной терпимости, которые сопровождают большую часть действия в Ковент-Гарден. Примечание: Виктор Морель, годы жизни 1848. 1923. Великий французский певец, баритон. Морель рождает в нас критические замечания, как творческая личность, а не как банальный оперный певец. Он рождает противоречия, чего никогда не делают его собратья по цеху, потому что взгляд Мореля на его героев может не совпадать с трактовкой тех, кто его критикует. Подобный риск явно не грозит видным баритонам, у которых собственного взгляда просто нет. Его Мефистофель не похож на других, это совершенно индивидуальный характер, полностью обдуманный заранее и выведенный на сцену с максимальной точностью исполнения. Что до его логичности, это почти слишком логично, чтобы быть натуральным. Нет и следа от сентиментального падшего Люцифера, гораздо меньше сценических ребячеств в демонической пантомиме. К примеру, взять его оригинальную и убедительную игру во время хорала, когда его чары рассеиваются перед крестообразными эфесами мечей. Это замечательная материализация того зловещего готического образа, отвратительного непристойного зверя, обладающего видом и интеллектом человека. Художественные средства, которыми достигается этот эффект, мышиного цвета костюм, мертвенно-бледное лицо и борода, безжалостный тигриный голос, не могли быть выбраны лучше. Все же я отметил бы некоторые дефекты трактовки, особенно в последних двух актах, а именно отсутствие рельефа как в вокальном, так и в драматическом отношении. Не помешало бы Толика юмора, которого пока явно не достает. В сцене сиренады и дуэли Морель не складен и тяжел. Сиренаду он тянет, отгораживаясь от своей музыкальной совести, и проводит всю сцену с трагизмом, достойным самого Фауста, вместо того, чтобы воспринимать окружающее как чистое развлечение. Тоже можно сказать и о сцене в соборе. Здесь Гуно предусмотрел одно из тех изменений голоса, которым Морель в своей лицейской лекции придал так много важности. Но сам пел патетический, до глубины души пробирающий монолог, сопровождаемый лишь органом, в том же скрипучем тоне, что и угрозу, которой заканчивается сцена. Единственным по-настоящему эффектным моментом в этом эпизоде, который мисс Эймс провела поверхностно и плаксиво, стала экспрессивная игра Мореля, на фоне хора «Молящихся».